Я знаю, ты раптан, из-под колгана. Ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг. Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями. Твердым голосом сказал монгол. Да, я раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца. Что? Грозно протянул чиновник. А это чье стадо? Это стадо хозяйское, русского купца. Поди справься. Вот таврой его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах. Удивился чиновник. Сухие губы зло кусает, очки сорвал. Опять надел. Кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больно хватила старого монгола по лицу. Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу неправедному и ничего не получил. Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами, рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой. Тремя наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погреба принесла сама хозяйка, холодные наливки, а огоньком веселым окатили обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется, ему жалко с русским купцом расставаться. Уж очень хороший человек. Жаль, жаль. Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал, упал. Лопнули очки. Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает мошенник. Его, купца русского, тоже нагрел старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром а в лавке его и на сто тысяч товару нет. Говорит так. Вексель китайцу в нос сует, а сам смешливо кричит по русской жене. А жарька мавра этой образини собачью ногу слопает. Так ни с чем китайцы уехал. Даже собственных очков лишился. Месяц прошел, другой прошел, прокатился год. Купец все время твердит раптану. Ты ему не верь. Он караулит. Они китайцы хитрые. Под караулит да все и отберет. Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать. Это, друг, мое стадо. Ну ладно, там видно будет. Но сыновья и внуки роптать начали. Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится. Надел старик свой новый синий шелковый халат, Большие круглые очки надел, Взял две ценные вазы, Еще ларчик взял из слоновой кости, Золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой. Пошли. И опять почудилось старому монголу, Что он идет через пропасть По тонкой скользкой жердочке. А все небо закрыло желтая туча И будто гром ракочет. «Когда идет раптан до пропасти, гряну молнией и поражу». Говорит монгол сыну, «Ой, что-то мне не можется. Возьми меня под руку, упаду». Кой-как пришли. Старик отдышался и торжественно сказал купцу, «Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас дары, и да сохранит тебя Бог со всем твоим домом». И старик упал вместе с сыном купцу в ноги. Принял купец дары, сказал спасибо. Хозяйка унесла дары и заперла в кованный большущий сундук с тремя замками. Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл. Но это ничего. У тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни. Взвелась, вздыбилась купеческая мохнатая душа. Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздуху побольше И, ткнув в дверь, пальцем гаркнул «Вон! Вон! Все мое! И скот, и лавка! Вексель я протестовал! Все мое! Вон!» Часто-часто замигал старый монгол. Торопливо попятился от своего друга, Что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец. Взмахнул руками – И грохнулся. Умер старик. Осиротели дети и внуки Раптана. То тот, то другой из них заходил к купцу неправедному. Он их в дом уже не пускал. Разговоры вел на крыльце. Мы, друг, думаем, что ты пошутил. Мы, друг, разорились. Нам нечего есть. У нас жены, дети. У нас старая мать. Пожалей. Но купец и не думал жалеть. Сердце его твердое. Искали они правды, нет правды нигде. В суд подали, нет в судах правды. Консулу чело били, правды не нашли. Последний край пришел. Целой гурьбой все до единого Ввалилась во двор семейства старика Раптана И подняла гам, как на отлете птицы. Бабы воют, плачут ребята, Мужчины стоят суровые и молча ждут. Вышел купец. Все за раз закричали «У тебя камень, а не сердце! У тебя змея в груди! Ограбил, ограбил, ограбил! Не уйдем отсюда, убивай!» Купеческое сердце растаяло. «Ну вот что, ребятушки, мне вас жалко. Я вам работу дам. Кто помоложе, пусть мои стада пасет. Жаловы не положу хорошие. А вы трое будете у меня вроде возщиков. Мой товар в Русь повезете. Долго монголы плакали, а купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег не в проворот у него, дела идут хорошо, он иногда любил похвастывать. У меня есть тридцать верблюдов, и ежели я все свои дела прикончу, все обменяю на серебро, да ко мне на своих верблюдах этого серебра не вывести в Русь, не упоместиться. Вот как Бог помог мне». Царь небесный, батюшка.